Глава двадцать Баламут. Иная гончая, пусть и хороших кровей, бывает на диво бестолково. Метливо, суетливо, не способна встать на след и держать его. Она носится, подает голос по попусту, и тем самым зачастую путает иных собак. И не зря такую вот в народе прозывают баламутом. Охотничьи записки графа Остарожского – О собаках выборе их и воспитании. Ресторация занимала почти весь этаж весьма солидного сооружения. Вывеска на нем гласила, что биекшеев имеет честь лицезреть гостиницу Метрополь, и ресторация при ней носила такое же название. Правда на том всякое сходство со столичным метрополем и заканчивалось. Ни тебе швейцара в ливрее, не мраморного пола с мраморными же колоннами. Ни услужливого полового, который принял бы гостей, чтобы припроводить их к столику. Заодно уж перечисливший сегодняшнее меню. Нет, было довольно просторно, чисто. И половой появился, смеривший Бекшеева тем самым характерным взглядом, от которого не ускользнут ни стоимость костюмной ткани, ни качество пошива, ни состояние башмаков – часами. И верно решивши, что Бекшеев – человек солидный, половой подобрел. Даже улыбку изобразил. «Нас тут ждут», – сказал Бекшеев. «Новинский, кажется». Да-да, улыбка стала шире, искренней. «Конечно, прошу за мной, в кабинет А вот то, что пришлось подниматься, не порадовало. «Новинский мог бы и внизу столик занять. Все одно в ресторации почти пусто». Но нет, Новинский облюбовал один из кабинетов на втором этаже. Отделанный алым бархатом, украшенный зеркалами до да позолоченными статуэтками, тот был роскошен. Некогда. На тканях и позолоте сэкономили. И ныне зеркала старательно, словно с издевкой, подчеркивали и множили потертости на ткани, пятна и пошлый медный блеск, что прорывался сквозь позолоту этакими проплешинами. «Доброго дня!» Новинский задержался взглядом на Тихоне. «А я, пожалуй, внизу посижу. Тот все правильно понял, если не возражаете». «Не возражаю». Бекшеев опустился на диванчик. Снова слишком уж низкий. Чересчур мягкий. В такой проваливаешься. На нем лежать удобно, уподобившись римскому Патрицию. Но никак не сидеть, серьезные беседы беседуя. «Извините». Новинский смутился. Как-то не подумал. Ногу прострелила болью, но Бекшеев кивнул. Ничего страшного. Так что вам дозволено сообщить? Может, обед? Я уже. Слышал. Кивнул Новинский. Как встреча прошла? Довольно познавательно. Только все равно информации недостаточно. Впрочем, Зима права. Ее никогда не бывает достаточно. Кофе? Все-таки как-то... Новинский развел руками. За пустым столом или чего покрепче. Кофе. От покрепче вынужден воздержаться. Понимаю. Мне настоятельно рекомендовали сотрудничать. В полном объеме. В том, что доступен мне. Не стоит обманываться. Знаю я не так и много. Принцип такой вот. Вся полнота информации выше. Он ошибся. И выше всей полноты информации не было. И вправду принцип. И тех, кто этой полнотой обладает, – единицы. Кофе принесли быстро. И к нему серебряную сахарницу, кувшин для сливок и массивное блюдо со сладостями. Проводив полового взглядом, Новинский все же заговорил. «Проблема в том, что и рассказывать особо нечего. Так вот, изначально я был поставлен присматривать. За Бахтиным? И за ним, и за лабораторией». Все же ученые порой весьма дезорганизованы, даже если числятся военными. Тот еще контингент. Неизвестно, честно говоря, с которым проблем больше. Так вот. Он постучал ногтем по столу. А кофе сварили неплохой, крепкий, черный. Сдобрили корицей и, кажется, гвоздикой. Начиналось все именно как исследовательская лаборатория. Пытались понять, каким образом у них там вышло... Пробудить способности у людей, у которых этих способностей нет. Впрочем, вскоре выяснилось, что пробудить-то пробудили, но... Ненадолго? Как сказать? Знаю отдельные экземпляры, живые по сей день. Там. Новинский качнул головой. Но в большинстве случаев смерть наступала быстро. Когда через пару недель, когда через пару месяцев? Вроде бы отдельные экземпляры умудрились продержаться год или два. Но это и вправду единичные случаи, исключительные. И главное, речь не об истощении энергетическом, нет. Умники наши любили поболтать. А он слушал, и как бы отвратно это ни звучало, работа у Новинского такая – слушать. Кто-то из ваших, в смысле аналитиков, занимался сведением итогов. Я знаю, что были смерти от инсульта, инфаркта, легочной эмболии или вот опухоли. Много всяких, причем развивающихся очень быстро. Даже если заметить и удалить конкретную опухоль, то вскоре появляется новая. Словно сам организм препятствует этакому насильственному в себя вмешательству. Я пока жив. И ваша... Новинский замялся, не зная, как сказать. Заместитель и ее подруга. Он тоже успел получить информацию. Но скорее потому, что вы все изначально обладали даром. Ему лишь помогали раскрыться. Да и то, как сказал один из моих подопечных, так помогали, что... Инсульт уже был. И чего ждать-то? Инфаркта? Легочной эмболии? Опухоли? Напугал. Поинтересовался Новинский, чашку поднимая. Нет. По таким, как вы, однозначного мнения нет. Но это мы отошли. Так вот, было указание сосредоточиться на отработке существующей системы на доведение ее до идеала или максимального приближения к идеалу. Отсюда и конкретные задачи. Улучшение методов очистки сырья и исходного продукта. Выявление оптимальных концентраций. Факторов влияния и все такое. Обычная рутинная работа. В которой Новинский, как бы не скромничал он, разбирался. Постепенно и это сошло на нет. Точнее, основные разработки, До разработки и испытания были перенесены. Что весьма разумно. Умники тоже большую частью отбыли. Что им делать, когда тут, по сути, только и осталось, что оборудование? Честно, надеялся, что и его вывезут. Но сочли нерентабельным. Что-то там тонкое, хрупкое и сложно настраиваемое, что без особой нужды лучше не трогать. От кофе на языке оставался легкий привкус шоколада. Так что в очередной раз перепрофилировали уже на производство. Нам поставляют сырец из альбитовой пыли и еще что-то там. Мы используем аппаратуру, чтобы не простаивало. Выдаем продукт, который отправляем обратно. Вроде бы и это закрыть хотят. Что-то там или нашли, или открыли. Хотя пока не точно. Слухи. И Новинский поглядел на Бекшеева, словно ожидая подтверждения. Место рождения альбита. «На дальнем. Это не из числа государственных секретов. Там естественный уровень энергии высок». «Понятно. В общем, в последние годы все было уныло и тихо. Из умников остался второй эшелон, если не третий. Те, у кого ни мозгов, чтобы выдающихся, ни связей. А карьеру двигать надо». «Именно». «И ради карьеры подписывают соглашения служат императору и родине, где-нибудь в тихом спокойном месте, делая то, что должно, и не задавая лишних вопросов. Зато и выслуга идет, и звание будет, научное в том числе, поскольку особому отделу нужны не только гении. Кому-то и пробирки мыть надо, и прочими, далекими от высоких дум, но весьма важными делами заниматься». «Честно говоря, то еще болото», – признался Новинский. «Сложно с теми, кто не военный. В часть это все отлично. Бахтин на своем месте. И не думайте, это не остается без внимания. Таких людей, как он, немного. Их беречь надо. И будем беречь. Рад за него. Он знает? Обо мне? Скажем так, он достаточно умен, чтобы не задавать ненужных вопросов. И достаточно наблюдателен, чтобы подмечать кое-какие детали». За учеными в городе присматривал мой коллега. Беспокоенный народ. Это солдат можно отправить траву красить, или плат смести, или еще чем заняться. А эти у всех одинаково. Сперва трясутся от страха, думая, что влезли во что-то там важно секретное. Потом надеются совершить открытие, продвинуться выше, дальше, вписать имя, вскрежали науки и все такое. Потом понимают, что не совершат. Страх уходит. Остаётся рутина и тоска. «Почему их вообще за пределы части выпускают?» «Так условия!» – развёл руками Новинский. «Гражданские, по сути, специалисты и всё такое. К тому же уровень секретности понизили. Ну и в целом». «Значит, ошибся Бекшеев. Нет никакой чужой игры. Одни лишь издержки координации, точнее её отсутствие». Сперва-то жили там, в части. Но возмущаться начали. Скучно им. Душа простора просит. Психика страдает, и мы тоже. Эти спирт в лаборатории гнать повадились. Солдат спаивать. Контингент, опять же. Или вовсе. И было принято решение. Клятвы-то на них висят. Никуда не делись. И говорю же. В городе за ними приглядывает мой коллега. Приглядывал. И куда делся? Так пропал в декабре. И, полагаю, его вы и нашли вчера». Новинский одним глотком допил кофе и скривился. «Поймите, мы ведь тоже люди. И тоже эта вот рутина добивает». Он был неплохим парнем и все мечтал себя показать. Если у ученых открытие, то у нас подвиг. И свои скрижали, пусть не науки, но служение. «Вроде того. Шпиона там поймать. Заговор раскрыть» или утечку данных предотвратить, хоть что-то сделать. А тут тухнешь день за днем, месяц за месяцем, и начинаешь думать, что начальство-то твое высокое, а тебе вовсе забыло, что даже если ты сдохнешь завтра, оно лишь удивится, что был такой. В общем, однажды он сказал, что есть утечка, только не информации, что кто-то из его подопечных явно поглядывает на ту сторону. Он должен был доложить. «Должен и доложил мне», – вздохнул Новинский. «И я был должен, только...» «Тоска, рутина, день за днем, солдаты, части работа, которая кажется не особо нужной. А душе хочется чего-нибудь такого славно победоносного, чтобы встряхнуться и медаль получить или хотя бы перевод». Он умел убеждать. Славка предложил взять фигуранта под колпак. Присмотреть. Оформить все как оперативную разработку. Можно ведь и не подавать. Мои полномочия позволяли принять решение. И Новинский принял. Тем более, что речь шла не о продаже секретов. Стимулятора? Да. Оказалось, что все эти аппараты, которые там в бункере, конечно, полезны. Но можно и без них обойтись. Не на коленке, само собой. Но почти уже. Славка. Он стал для них своим завсегдатой ресторации игрок и выпить любил спорщик такой душевный парень вроде как купец который дела ведет но какие непонятно намекал на ту сторону здесь много кто незаконной торговлей пробивается и не мешаете а зачем новинский стянул с блюда горсть жареных орехов. во-первых задача мне поставлена совсем другая и если полезу тут порядки наводить то никто не похвалит. Во-вторых, здесь и так порядок. Уровень преступности пониже будет, чем во многих других городах. Только заслуга тут не Новинского, а Егорки Василька. В-третьих, нам нужна информация. И от тех, кто бывает по ту сторону. Вот Славка с ними и завязан был. А потому и слили ему, когда один из наших решил обогатиться. Найти покупателя на особый товар. Сперва образец, потом партию, чтобы доказать, что способен изготавливать в более-менее приличных количествах. Там и самого себя передать. Идиот. Почему? Потому. Ему ж умнику этому, как казалось. Он им производство налаживает, а его берегут, холют, лелеют и ублажают всячески. По три раза на дню. Дворец поставят, степень дадут научную, признание, и чего там еще душе надо. А на самом деле... Будет в лучшем случае закрытый дом с надсмотрщиком, который станет беречь ценное приобретение. В худшем, если процесс запустят так, чтобы для поддержания его не требовалось стороннее участие, свидетелей никто не любит. Славка и решил сыграть по-крупному. Найти покупателей, устроить встречу. А там и взять или наладить контакт на дальнейшую разработку. И вы... Дал себя уговорить. Это и вправду был шанс выбраться. Куда-нибудь из этого... Из болота этого. Леса. леса болото Деревня сожжённая. Меня уже тошнит от всего этого. Новинский разжал кулаки. Извините. Наши умники говорят, что даже под защитой, но поле пробивает. Меняется тонкая структура. И что-то такое вот. Последний вообще писал об эмоциональной нестабильности. У нас уровень суицидов среди солдат втрое против обычного был. Поэтому и меняют личный состав каждые полгода. Мы же с Бахтиным вроде бы как опытные. И медосмотры проходим, и менталисты чистят. А вот все одно. Иногда глянешь в окошко, и в голове мысль, что, может, петля не самый худший выход. А то и интересно становится, что там на той стороне-то. Одного раза очнулся с пистолетом в руке. И зачем достал? Для чего? Надеюсь, все же закроют. А то ведь в другой раз могу и не очнуться. Так вот, Славка сам пошел навстречу. Хотел метки кинуть, проследить там, проконтролировать. Проводника нанял. Василек гарантировал мирные переговоры. Почему деревню выбрали? Та сторона не хотела в городе рожами светить. Ну, а мы через границу лезть, вот и предложили. Мне это не нравилось. Думал тоже пойти, но это не по инструкции. И хорошо, что не пошел. Небось, сейчас не отпускает мысль, что если бы Новинский сунулся, там, в доме, нашли бы и его труп. Точно не отпускает, по лицу видно. Ушли и сгинули, как не бывало. Василек засуетился, стало быть, его человек пропал. «Мне пришлось докладывать». Он поморщился. «Там наверху явно не похвалили за такую самодеятельность, если не сказать больше». «Выговор», – пояснил Новинский, в личное дело. «А этого вашего...» «Варщика убрали по-тихому. Официально перевели. Неофициально – не знаю». «Выговор – это, если подумать, весьма себе легко». «Было бы кем меня заменить...» усмехнулся Новинский, и я бы под трибунал пошел. Сейчас вот, до конца мне тут торчать. Одна надежда, что и вправду расформируют. Или Бекшеев найдет убийцу. И тогда, тогда все зависит от того, как именно все представить. И шанс реабилитироваться у Новинского высок, не говоря уже о прочем. Так что... Поэтому я с вами. Чем могу, помогу. «Только могу я не так и много». «Ученые». Бекшеев прикрыл глаза. «Мог кто-то из них?» «Не кто-то». «Дар иногда срабатывал своеобразно». «Варщик?» «Он мог реализовывать свое зелье?» «Скажем, продолжить эксперименты, но уже не в части?» «Хотя бы, чтобы убедиться, что зелье работает?» Новинский задумался и серьезно. И думал довольно долго, прежде чем ответить. «Не знаю. Возможно. Подотчетный контингент возможности покинуть территорию части не имел. Здесь все строго. Каждая смерть заверяется, и ни одним человеком. А свидетельствование, вскрытие, сопутствующие протоколы, акты утилизации. Главное, что комиссия». «Верно. Если один человек может и подделать и протокол, и акт, то с комиссией сложнее». Да и зачем? Варили препарат вне стен лаборатории. Соответственно, и испытывать могли тоже вне этих стен. А вот тут случаев, которые привлекли бы внимание, не было. Ни выбросов силы стихийных, ни магов вдруг, ни смертей необычных. Все в рамках, ну, кроме этих пропавших. «Контакты варщика и в целом данные», – сказал Бекшеев. «Мне нужны данные». Фамилия, биография краткая. С кем он здесь имел дело? Не мне вас учить. Понимаю. Новинский вытащил из портфеля кожаную папку, которую протянул. Вот. Только большинство фигурантов, которые были причастны к созданию подпольной лаборатории, как бы защищены. Именно. А из остальных там ничего интересного. Торговцы и торговки. Проститутки. Что? Все мы люди. Сожительница у него тоже одно время была, но не сошлись характерами. И знать она ничего особо не знала. Проверяли. «Здесь все, что есть. Что удалось найти в принципе», – подтвердил Новинский. «Буду рад, если что-то да поможет». Он с раздражением закинул в рот орешки. «Вы кофе пейте-то. В этой глуши только и остается, что пить. В лучшем случае кофе. Хотя...» Может, если в лучшем, то и не кофе. Но мне только он и остается. Второй ошибки не простят».